Я верю в розовый цвет. Я верю в то, что лучший способ сжигания калорий это смех. Я верю в поцелуи, много поцелуев. Я верю в то, что нужно быть сильной, когда кажется, что всё идёт не так. Я верю в то, что счастливые девушки самые красивые. Я верю в то, что завтра будет новый день. И я верю в чудеса. Одри Хепберн. Глава 1. Малеон. Наши дни. На твой портрет я наткнулась в газете. У меня перехватило дыхание. Это произошло в парикмахерской. Вокруг болтали посетительницы, гудели фены, а я рассматривала твою фотографию, держа газету в дрожащих руках. Поварской колпак, фартук. Моё сердце бешено колотилось казалось, оно сейчас разорвётся. Твой взгляд, твоя улыбка. Какой же ты стала красавицей. Лис Клермон, любимец в повер французов. Я проглотила интервью одним махом, не дыша, и тут же начала перечитывать, желая убедиться, что это правда. Журналистка сыпала тебя похвалами, Речь шла о твоем участии в жюри телеконкурса «Колпак-шеф-повара». Судя по ее словам, я была единственной, кто не смотрел эту передачу. Правда, у меня и телевизора-то нет. Что ж, сначала ты покорила наши сердца, а теперь стала настоящей знаменитостью. Сидя с бегуди на голове, я плакала. Последний раз... Я видела тебя перед домом мадмуазелей. Четырёхлетняя девочка с плюшевым мишкой в руках. Я помню всё так, будто это было вчера. Твоё заплаканное личико за окном автомобиля, уезжающего тебя прочь. Тогда внутри меня что-то оборвалось. До сегодняшнего дня я не знала, что с тобой стало. Улучшив момент, когда парикмахер отвернётся, Я вырвала из газеты страницу. Потом были долгие ночи без сна. Мне вспоминался твой смех, наши поездки на баскское побережье, твои песенки. Поцелуй на ночь и твоя маленькая ручка в моей руке. Я так скучала по тебе, моя Лис. Наверное, тебя удивит моя фамильярность. Полагаю, ты ничего этого не помнишь, и уж точно не помнишь меня. Сидя в одиночестве на кухне, я задавала свои вопросы Луне. Что ты знаешь о своём происхождении? Нужно ли тебе рассказать? Или лучше сохранить всё это в дальнем уголке моей памяти? Что бы ты сказала, узнав правду? Я подумывала сесть на поезд до Парижа, представляла, как пошла бы обедать в твой ресторан и, может быть, даже осмелилась бы поздороваться с тобой. Но потом я отказалась от этой идеи, что может быть общего у такой знаменитости, как ты, со старухой вроде меня. Моё имя тебе ни о чём не скажет, моё лицо и подавно. Эти вопросы не дают мне покоя, и нет никого, кто помог бы найти на них ответы. Вот она, драма старости. Мы остаёмся один на один со своими сомнениями, а звёзды не слишком-то разговорчивы. Поэтому сегодня вечером я решила написать тебе, рассказать свою историю, которая отчасти и твоя. Не потому, что я стара, не потому, что кроме меня уже больше некому, не ради истины, но во имя нежности и мужества. Модмозели бы тобой гордились.